Глава девятая или «День в городе». Крайняя улица полностью оправдывала свое название. Она была не широкой, а жилые дома стояли только с одной стороны, лицом к пустырю. И хотя они были словно аккуратные кукольные домики, с цветными крышами, резными ставнями, ухоженными лужайками и причудливыми заборами, жить в таком я бы не хотела. Дома, конечно, прелестны но вид из окна... бр. Лем с улыбкой наблюдал за мной, пока я любовалась изгородями вдоль дороги. Такие разные, но все красивые. Складывалось впечатление, что хозяева домов соревновались за звание владелец самого оригинального забора. Я бы отдала пальму первенства ажурной живой изгороди. Это вам не какой-то белый штакетник или в ряд посаженные кусты. Это было изумительно. Хотя и каменный заборчик мне понравился, особенно то, как каждый из его столбиков обвивала лоза с очень красивыми лиловыми цветами. Я уже собралась сорвать один бутончик, но Лиам успел поймать меня за руку и предупредить, что делать этого не стоит. Безобидное с виду растение очень метко стреляло слабо ядовитыми иглами. Умереть не умрешь, но пара неприятных часов будет обеспечена. А кому понравится ходить в синюю крапинку? Вот и я не захотела. Решила любоваться красотами издалека. А лучше и вовсе из-за плеча моего спутника. Он местный, так что лучше знает, к чему тут можно приближаться, а к чему нет. И вообще, я еще надеюсь замуж выйти, детей родить, потом когда-нибудь. Харин смеялся надо мной, пока мы шли мимо всех этих причудливых домов. А я все не могла сдержать свой восторг. Но этот район быстро закончился. И начался город. Не его окраина, а настоящий, оживленный город. С активным движением на дорогах, множеством людей на улицах и домами в два, а то и в три этажа. Шум, запахи, разговоры. Первое мгновение я была ошеломлена, но буквально через пару секунд мне захотелось посмотреть все-все. Первыми, кто привлек мое внимание, были огромные звери, медленно бредущие по дороге, размером с приличного быка. Видом своим чем-то напоминали ослов, только хвост короткий и морда не совсем такая. А так уши, копыта серый цвет. «Осел, как он есть!» Эти звери шли навьюченные или тянули за собой телеги с вещами. Но меня поразило другое. Ими никто не управлял. Не было людей, идущих рядом или едущих верхом на них, или же в телегах. «Это как так? Это что?» Тыча пальцем в одно из таких животных все никак не могла сформулировать вопрос. «Это дравы!» принялся пояснять Нилием. «Их используют для перевозки тяжестей или доставки покупок». «Но они же одни». «Конечно одни. Они знают, куда идти. Сопровождающие им не нужны». «А там что?» «Уже тянула я парня в сторону витрины. Уверена, что это витрина». «Кондитерская. Алис, подожди». Кажется, ли ему не нравилось чувствовать себя воздушным шариком, привязанным к руке непоседливого ребенка. Но остановить меня было невозможно. Лем, а это что, модно? шептала ему на ухо, взглядом указывая на девушку в кокетливой шляпке и в платье с кринолином. И это, в этот раз, спросила, обернувшись вслед девушки в кожаных брючках и с пристегнутой сзади юбкой, или турнюром. Что это было вообще? Глядя на разнообразие одежды граждан королевства, я даже не стала переживать, что кто-то обратит внимание на мои простые белые слаксы и синюю блузу. Да кого тут этим удивлять? Лем терпеливо сносил тысячи моих вопросов, лишь иногда тяжело вздыхая. Так продолжалось до тех пор, пока он со смешком не произнес. «Если тебя так впечатлила обычная улица...» Я боюсь представить, что будет, когда мы дойдем до торговых рядов. А мы дойдем? Вообще-то, нам нужно именно туда. Ох, глупый, наивный парень! Так чего же ты плетешься, как старая кляча? Пошли быстрее!» Вновь превратившись в маленький локомотив, я потянула парня за собой, слушая его смех и редкие выкрики «Куда нам поворачивать?» Не зная, что о нас думали прохожие, мне было все равно на их взгляды смешки и даже перешептывания. Пф, тоже мне. Я, может, дальняя родственница из глубокой провинции. Совсем дикая. Ну что же поделать? Торговый ряд представлял собой еще одну улицу. Только тут в каждом, буквально в каждом доме что-то продавалось. Фасады зданий сверкали витринами, а между зданиями Можно было увидеть и открытые уличные лотки со всякой всячиной. Забавные вывески, смешные зазывалы. Даже уличный музыкант с потрепанной шляпой у ног. И тот был тут. Играл какую-то печальную мелодию и напевал. И пусть не пылают огнем глаза, мне цели его ясны. Табургский монстр, поверьте, друзья, мечтает нас всех обрести. Творит по ночам он свою ворожбу и кормит у с руки. Его армия зла уже велика, он скоро велит ей прийти. Немного послушав типичную балладу, потеряла всякий интерес к музыке. Я вообще больше всего люблю, как звучит скрипка. Мне эти глубокомысленные тексты песен да лампочки. Махнув рукой на музыканта, потянула ляма дальше. Тут еще столько всего интересного, что нам про какого-то монстра слушать. В одной из лавок я увидела целые кучи, по-другому не скажешь, сердец. Маленькие, большие, они мерцали небрежно рассыпанные по подносам. Драгоценные кристаллы, блестящие и привлекающие глаз, оказались обычными безделушками. Милый символ влюбленных. Каждое сердце делилось на две половинки, которые носили как подвески на цепочках или же на браслетах. А когда влюбленные находились рядом друг с другом, сердечки начинали сверкать. Милота же, но бестолковая трата Ид. Обувная лавка, лавка модистки, салон красоты. Господи, здесь был салон красоты. На его вывеске почему-то была изображена медуза, а рекламная надпись гласила «Из любой девушки мы сделаем нимфу красоты». Вот кто, спрашивается, занимался их маркетинговой компанией? Уволить и не заплатить. Сделав мысленную пометку «Обсудить с Энни это заведение», потянула Леама к следующей витрине. Она была странной. Точнее, не так. Она была пустой. Хотя золоченная широкая табличка самоуверенно заявляла «Лучшие вещи для модниц и модников». «Глем, а этот магазин не работает?» «Работает. С чего ты это взяла?» «Так в витрине же ничего нет». Парень хохотал до слез и, утащив меня от странной лавки, пояснил. «Дела у мэтра Стракса идут не очень. В столице, может быть, его вещи и нашли, отклик. Но тут нет». Да что он продает-то? Невидимую одежду и всякие безделушки. Как невидимую? Совсем. Откровенно говоря, после этих слов я даже растерялась. Кому может прийти в голову натянуть на себя невидимое платье или штаны? И как? Покупают? Поначалу брали всякие модники, а потом бросили. Почему? Нет, ну понятно я. Я бы брать не стала. А раз люди покупали, значит, спрос был, так их теряю. Вот купила ты невидимый дождевик, положила его дома, и все. Как найти невидимую вещь? М да, ага, идем дальше, а то мы так и не доберемся до лавки Котва. Да-да, сейчас. Мое внимание привлекла маленькая девочка лет десяти. Она стояла в тени одного из домов рядом с коробкой, в которой что-то шебуршилось. «Только посмотрю, что там». Подойдя к девчушке, я заглянула в коробку и чуть не запищала от восторга. «Это кто?» Шепотом, чтобы не напугать малышей, спросила у девчушки. «Муруры, возьмите одного, бесплатно раздаю». Повернувшись к Леому, не смогла сдержать свой восторг. «Ты видел? Нет, ты видел? Они такие милые!» «Видел, Мурур!» Мечта каждого ребенка на материке. Голос парня был окрашен легкой грустью, но я не могла понять, почему. Моим вниманием завладели маленькие пушистые комочки всех цветов радуги с огромными глазами и длиннющими ресницами. Шорстка у этих муруров была даже на вид мягкая. Руки так и тянулись погладить этот глазастый комочек мелоты. А что они делают? Мурур? «Обычный магический питомец. Они очень ласковые, любят сидеть на руках, урчат. Вы возьмите любого, просто потрогайте». Девочка так качественно рекламировала свой живой товар, что я удивилась, почему этих зверей у нее все еще не разобрали. Потянувшись в коробке, подхватила на руки маленького голубого пушистика. «Господи, да его из рук не хотелось выпускать!» Стоило только погладить пальцем шорстку чуть выше невероятных глаз, как Мурур завибрировал, издавая мелодичное урчание. Клянусь, он пел, а еще он становился шире и тоньше, и малыш начал буквально растекаться по моей ладони. Что с ним? Я его сломала? Паника не успела захватить меня, так как девочка вместе с Лемом Начали задорно смеяться. «Их невозможно сломать! Смотри!» Лем взял второго малыша из коробки и начал мять его, как обычную плюшевую игрушку. Чем больше парень уделял внимание комку шерсти в своих руках, тем громче Мурур урчал и становился пластичным. «Это же сквиши! Живые, глазастые сквиши в магическом мире!» «Хочу! Хочу! Вот прям очень хочу!» «А может...» — начала я, глядя глазами кота река на Леома, «Одного?» М? «Нет, не может. Нам его кормить нечем». «О, чи правда ведь нечем! А я даже и не знаю, что малыш ест!» «Совсем нечем?» Это я спрашивала, уже отойдя от заманчивых и таких милых зверят. «Совсем, Алис!» Муруры едят исключительно лепестки золотых колокольчиков. Чтобы ты знала, растут они только в Лорналисе. И позволить себе вот такую милую зверюшку для ребенка может далеко не каждая семья. Корм слишком дорогой. Мы почти пришли. Следующая лавка как раз метро Котва. И я надеюсь, у тебя есть план. Не сомневайся, все решим. На подходе к нужному магазину Нас остановил странного вида мужчина, в потрепанной одежде, с колтунами на голове и красным носом. Я подумала, что это обычный городской бродяга, но оказалось уличный художник. — О, молодая парочка! — начал незнакомец. — Не проходите мимо скромного творца. Я смогу вас удивить за умеренную плату. — Не стоит! — голос Леома был сух, а во взгляде... Появились колючие льдинки. У нас нет на это времени. Да, время и правда поджимало. Впереди еще ждал разговор с мошенником, называющим себя мэтром Котвом. А сам даже не заплатил бедному студенту за подработку. Как выяснилось, Лем не просто так украл несколько свитков из лавки местного чародея. Парень перед этим еще успел навести полный бардак в торговом зале на счастье всегда есть время молодые господа, если его нет на счастье зачем же оно тогда вообще существует а вы торгуете счастьем весьма ехидно поинтересовалась у мужчины как можно я пишу картины вполне искренне возмутился тот, но мои работы непростые всего несколько минут и на полотне будет изображен самый счастливый день в вашей жизни откровенно говоря Такое заявление вызвало лишь смех, но я смогла сдержаться, позволив себе только усмешку. Но она не осталась незамеченной. — Вы не верите мне? — Молодая госпожа, я принимаю это как вызов. — Постойте, пожалуйста, одну минуту, и сами поймете, как были неправы. — Да что за навязчивый тип! Схватив в очередной раз Лиама за руку, остановилась. — Давайте! «Пишите вашу картину!» Грозно, сведя брови, уставилась на мужчину. «Алис, ты серьезно?» «Сейчас, сейчас! Вы сами убедитесь!» Художник достал из кармана пригрыжню просроченных шариков, в центре которых клубился разноцветный туман, выбрал два и швырнул их на лист плотной бумаги, лежавшие на какой-то подстилке, буквально у него под ногами. Я с отстраненным любопытством наблюдала, как разбиваются шарики, и по бумаге расплываются цветные пятна. Внутренний голос ехидно спросил, что же я буду делать, если картина удастся. Но я уже закусила у дела и не могла развернуться и уйти. Прошла минута, затем вторая и третья. Краска замерла непонятными кляксами, а картина так и не проявлялась. Что и требовалось доказать? Тихо, без столики торжества в голосе констатировала полный провал горя художника. Лем только молча кивнул, а вот мужчина играл до конца. Он схватился за голову и прочитал: «Этого не может быть, просто не может быть. У каждого в жизни были счастливые дни. Еще никогда со мной такого не бывало. Этого не может быть!» но мы уже не обращали на него внимания, так как наконец-то зашли в нужный магазин, на двери которого висела табличка закрыта. Мэтр Котф оказался визгливым мужчиной, торгующим магическими свечами и свитками с мелкобытовыми заклинаниями. Маленький, лысеющий сухопарый мужчина с очень громким голосом и отвратительными манерами. Как только он увидел Леома, разразился такими воплями, что складывалось впечатление, будто парень у него все самое дорогое вынес из дома и единственную корову увел. — Подлец! Обманщик! Ты меня разорил! — верещал этот со всех сторон неприятный человек. — Я несу убытки! Хотелось зажать уши, чтобы не слышать его мерзкий голос. Но у нас была совсем другая цель поэтому пришлось вмешаться. «А вы ему не заплатили, не правда ли?» Мой спокойный и весьма прохладный тон прервал мужчину на полусловие. «А вы кто такая?» «Личная помощница директора забытой академии. Врать таким гадам и я могла не краснее. Да не такая уж это и не ложь. Другой помощницы у мэтра-то и не было». «И что? Зачем вы сюда пришли?» Мэтр Кот, хоть и продолжал смотреть на нас, как на врагов, но тон все же поубавил. «Ага, отстаивать интересы нашего студента, естественно!» «Да какие интересы? Он не весь товар испортил! Свечи не работают!» «Да ваш товар и так не работал! Эти свечи хорошо, если несколько недель гореть будут, а вы их продаете, как годовые!» «И кто из нас обманщик?» Лем завелся с полоборота, и я могла его понять, такое отношение кого угодно выведет из тебя. «Да как ты смеешь!» — вновь завизжал мэтр Кот. «Вы отказались заключать договор. Сказали, что заплатите сразу по выполнению работы. А сами что? Как только я разобрал ваш торговый зал, велели мне проваливать. Да я смею!» Разговор на повышенных тонах обещал перерасти в банальный скандал, если не в драку. Так что, задвинув Лиама себе за спину, откуда он гневно сверкал глазами поверх моей головы, пришлось брать дело в свои руки. Высказав все, что думаю о недобросовестных нанимателях, пригрозив появлением на пороге этой лавки самого директора Тернера, а затем и присяжных печати, Я добилась того, чтобы моему другу выплатили причитающиеся. Справедливости ради, даже предложила помочь с уборкой. Но почему-то хозяин маленького магазинчика отказался и весьма вежливо предложил нам проваливать. Но нет, так нет. Уже за дверью этого заведения поинтересовалась у друга. — Ты свитки вернул? — Конечно. Как только зашли туда, так и подкинул их кучу таких же на полу. Умничка! С гордостью старшей сестры не меньше посмотрела на юного хитреца. Только больше, чтобы такого не было. Мы медленно брели вдоль очередного дома, когда нас догнал тот самый художник. Стойте, господа! Да постойте же вы! Смотрите, я не врал, совсем не врал. Посмотрите, какая чудная картина из жизни молодого господина! Развернувшись... Мы с Лемом уставились на лохматого проходимца. Тот, остановившись в паре метров от нас, на вытянутых руках держал картину. На ней был изображен высокий мужчина с добродушной улыбкой на лице. Он стоял под деревом на улице, а к его боку прижался мальчишка, в руках которого расплывался глазастый мурур. Осознание, что на картине изображен Лем с отцом, а они были удивительно похожи, Пришло ко мне вместе с тихим, полным боли, с тоном со стороны парня. «Уйди! Просто уйди!» — схватив Лема за руку, закричала на горе художника. «Лем, пойдем домой! Идем!» «Отец!» — парень мелко дрожал, а в его глазах снова поднималась буря. «Папа!» «Господи, ну как же так?» Как в одном подростке может быть столько боли от пережитого горя? Так же не должно быть. Обняв, я снова гладила его по спине, пытаясь успокоить. А художник, понимающий, переводил взгляд со своей работы, где были изображены счастливый отец с сыном, на нас. Я не хотел расстроить юного господина. Совсем не хотел. Я хотел подарить ему счастье. Не обманщик. «Я не врал вам. Мальчик на картине счастлив, и это должно быть его лучшее воспоминание. Я никого не хотел расстроить, госпожа. Простите старого писаку!» Мне не за что было его прощать. Мужчина не мог знать, какая трагедия случилась в жизни Лема. Мы задели гордость художника, и он всего лишь хотел доказать, что не лжец. К сожалению, своими действиями плеснул воды в котел кипящего масла. «Это вы меня простите. Ваша картина не получилась из-за меня. А мой друг потерял своего отца, поэтому так отреагировал. Идите с миром и простите еще раз». Я не могла ругаться. Единственное, чего действительно хотелось, чтобы Лием успокоился. Не только сейчас. Ему необходимо было научиться двигаться дальше, не борясь со своей болью, а пережив ее, пропустить через себя и отпустить, иначе он не выдержит, рано или поздно сломается. Безымянный художник молча подошел к нам и положил свою работу на дорогу. «Подарок!» Мужчина дарил кусочек счастливых воспоминаний. Вот только, боюсь, Лем сейчас этого не сможет оценить. Он стоял, спрятав лицо в изгибе моей шеи, стискивая меня в крепких объятиях, и медленно дышал. В домике, как маленький ребенок, думающий, что если закрыть глаза, то все страшное пройдет мимо. Я не торопила, давая время прийти в себя, а затем разглядывала рисунок. Взгляд сосредоточился на нарисованном Муруре, и в голове сформировалась идея. «Пойдем, Лем, пора домой!» Дождавшись короткого кивка, взяла парня за руку и повела к той самой девочке, что раздавала Муруров, не забыв прихватить с собой картину. «Сейчас, возможно, Лем не сможет ее оценить, но когда-нибудь он будет рад, что она есть». Подойдя к девчушке, заглянула в коробку и не удивилась, увидев, что все разноцветные пушистики были на месте. Взяв в руки лиловую прелесть с огромными глазами, спросила у маленькой хозяйки. «Точно бесплатно?» «Да, отец сказал выбросить их. Но мне жаль малышей. А прокормить всех мы не сможем». «Этого заберем? Можно?» «Конечно!» Девочка так счастливо улыбнулась, что на мгновение мне показалось, будто солнце засветило ярче. Поблагодарив ее, подхватила Лиама под локоть, вручила ему в руки урчачее существо, поудобнее перехватила картину и направилась в сторону Академии. Сегодня нам больше в городе делать нечего. Меня ждал кабинет и куча разбросанных документов, а Лиаму необходимо прийти в себя. Бросив взгляд на парня, увидела, как он с грустным видом бережно прижимает к себе пушистого глазастика, осторожно поглаживая его пальцами по шорстке. Шли молча, не отвлекаясь на происходящее вокруг. Я почувствовала, насколько устала за этот короткий день. Эмоционально меня будто выжили, и все стало неинтересным. Даже мальчишка, стоявший на перекрестке с ворохом листовок и выкрикивающий громкие новости, не особо произвел на меня впечатление. «Табурский монстр снова сделал это! Умершие покинули свои могилы! Сколько мы должны это терпеть? Табургский монстр остается безнаказанным! Умирать становится все страшнее! Монстр среди нас!» Я равнодушно посмотрела на собирающуюся вокруг мальчишки толпу зевак и без особого интереса спросила, «О чем это он?» Лем, так же спокойно, не сбиваясь с шага и не поднимая взгляда от Мурура, ответил, «О нашем директоре». «Потрясающе! Мало того, что меня занесло в мир, где людей могут сжигать, прочитав какую-то печать, так я еще и живу в одном доме с монстром!» Негодование вспыхнуло и погасло. А перед глазами стоял уставший мужчина с потухшим взглядом. Он принял меня за зомби и извинялся за то, чего точно не делал. Монстр? А, -а, -а ну ладно, пусть кричат. Ну, монстр так монстр. В принципе, у нас отличная компания подобралась в забытой академии. Женщина, продавшая свой дом. Девушка вырванная из привычного мира и перенесенная сюда, Слах, явно умерший мучительной смертью, и Табургский монстр. Добавить к этому дом-артефакт, вечно недовольных призраков, двадцать одаренных, но никому не нужных детей и одного маленького Мурурчика. Да у нас прекрасная, просто замечательная большая семья, и не важно, что не все члены семьи об этом знают. Осталось придумать, как заработать денег на содержание этого милого дурдома. И будем жить вполне себе счастливо, наслаждаясь каждым днем, даже в одних и тех же штанах». За всю дорогу Лем не обронил ни слова. В себя он пришел только у порога академии, подняв голову, оглянулся на пустырь. Посмотрел на обшарпанные стены дома, перевел удивленный взгляд на мурчащую кляксу в своих руках и спросил. «Алис?». А зачем мы зверя притащили? Это подарок, невинно улыбнулась. Мой тебе подарок. Да я же его не прокормлю. С возмущением, хотя скорее даже с испугом, воскликнул подросток. Я прокормлю. Если надо будет, устроюсь на работу в городе. Распродам все свои вещи до последней нитки. Есть не буду. В конце концов, но мурур, лем, у тебя будет. Живой, сытый и здоровый. Маленький комочек радости. Сжав своего питомца, Лием обнял меня и, коротко клюнув поцелуем в щеку, поспешил скрыться в академии, пряча заолевшее лицо. «И имя ему придумать не забудь!» — крикнула в спину уходящего парня. Сама же осталась на пороге дома разглядывать радужное небо над головой и унылую картину пустыря. «Надеюсь, действительно, голодать нам не придется. Мурур не единственный, кого тут нужно кормить. И хорошо, что не всем требуются лепестки золотого колокольчика, будь он не ладен. Вздохнув, поплелась на кухню. Обед мы, конечно, пропустили, но, думаю, кусочек хлеба да отвар, заменяющий тот чай, я смогу найти. Нужно уже приступать к своим обязанностям и хоть немного поработать в кабинете дав себя отдохнуть после длинной прогулки, даже не стала сплетничать с Энни, заперлась в кабинете. Нужно как можно скорее разобраться с документами. Быть такого не может, чтобы учебное заведение никак не финансировалось правительством. Этот мир ведь не настолько ужасен. Как не хотелось мне привести кабинет в порядок, пришлось ограничиться минимальной уборкой, смахнуть пыль со стола, собрать документы с пола, И раскрыть портьеры. Терпеть не могу зашторенные окна. Тем более в них заглядывать было некому, даже в темное время суток. Ни домов напротив, ни случайных прохожих, а пустыря я как-то не стеснялась, пусть смотрит. Буквально зарывшись в бумаге, не заметила, как засиделась допоздна. Помню, несколько раз ко мне заходили студенты и приносили попить. Позже в гостиной снова бубнили призраки, слышала знакомый рык. «Пошли вон, мэтра Тернера!» Но все это было давно. Откинувшись на спинку удобного кресла, устало прикрыла глаза. «Кажется, все в академии давно спят. А я все никак не могла понять, какие из документов важнее. Да и разобрать удалось лишь небольшую стопку. Увы!» Когда в комнате раздался бодрый голос, в первое мгновение подумала, что ко мне пожаловал очередной дух. «Привет! Я пришел, как и обещал!» Неожиданно жизнерадостно сообщил неизвестный. «Я даже не стала глаза открывать. Видеть полупрозрачного собеседника мне совершенно не хотелось. Пришел? Молодец! А теперь изыди. «Эй, ты чего?» — продолжал настаивать на общении незнакомец. «Мне и директора позвать?» «Да я думаю, договор мы и без него подпишем!» — хохотнули в ответ. «А что, у тебя получилось с ним подружиться?» «Подружиться с директором?» Настолько бредовое предположение заставило меня раскрыть глаза и посмотреть на позднего посетителя. «Ты?» «Я, как и обещал!» Передо мной стоял улыбающийся промоутер, своей легкой рукой отправивший меня в неизвестный мир. Рука сама потянулась к влажной тряпке, лежавшей на краю стола, а глаза сузились. Фокус был наведен на цель. Кракс несчастный явился! Медленно обходя стол, сосредоточила все свое внимание на довольном собой жулике. — Ты чего, Алис? Я же обещал прийти через пару дней с договором и... А как я жить тут буду эти пару дней в неизвестном месте, без одежды, денег, ничего не зная, ты, случайно, не забыл сказать? Или о том, что связи с тобой не будет, и спросить элементарные вещи для выживания в этом чертовом мире не просто у кого? Об этом ты тоже забыл? Мои вопросы и тот тон, которым я их задавала, заставили попятиться молодого мужчину. Было видно, как он смущен. Подняв руку, Крак потер шею ладонью, потупил взгляд и вынужденно признал. — Не забыл! Об этом я не подумал! — Не подумал? Похоже, я немного сорвалась. Иначе как объяснить бешеный забег по кабинету вслед за уворачивающимся вредителем и мои попытки посильнее его ударить тряпкой? К сожалению, я была слишком измотана событиями последних дней, а мой соперник – чересчур шустрым. Попасть по уху я смогла лишь один раз, после чего изворотливость неприятеля сильно возросла, и больше до него дотянуться у меня так и не получилось. Итогом наших веселых стартов стали опрокинутое кресло, несколько упавших из шкафа книг, Чудом не сорванная и вновь рассыпанные по полу документы. Посмотрев на ворох бумаг под ногами, я буквально зарычала. «Убью!» Тихо хмыкнув, хитрец щелкнул пальцами, и в одно мгновение кабинет преобразился. Шкафы и стол будто обновили. Ковер тоже стал как новый. Кресло вернуло свой цвет. Книги встали на место, а документы аккуратными стопками легли на стол. Я стояла посреди комнаты и не верила своим глазам. А напротив меня, самоуверенно улыбался наглый промоутер. Меня зовут Ашрус. Теперь мы можем поговорить? А, -а, -а да, видимо, теперь можем. Но не успел Ашрус сказать и слова, как жуткий, надрывный крик мэтра Тернера заставил меня выбежать в гостиную и оказаться рядом с его спальней в считанные секунды. «Нет!» – кричал мужчина, и от боли в его голосе у меня сжималось сердце. «Нет! Нет!» Я в нерешительности замерла перед комнатой директора и едва не подпрыгнула от тихого голоса за спиной. «Это всего лишь сон!» «Сон?» – обернувшись, посмотрела на молодого мужчину. «Какой сон может заставить так кричать?» Ашрус молча всматривался в мое лицо, а потом с сожалением покачал головой. «Вы даже не разговаривали с ним, да?» «Как-то не до разговоров было, но я же специально не приходил. Думал, хоть ты сможешь встряхнуть этого упрямца. Ладно, идем». Он уверенно повернул ручку двери. Куда? Отказывалась понимать, что именно собрался делать этот ненормальный. Смотреть личный кошмар Алана Каспера Тернера, одного из сильнейших лекарей королевства в прошлом. С этими словами дверь распахнулась, а чужая ладонь осторожно, но твердо подтолкнула меня в спину, заставляя сделать шаг за порог спальни директора забытой академии.